Посадка космического корабля с графом Дракулой. К середине декабря система компьютерного центра стала такой же сложной, как космический корабль. К этому времени более трех миллионов людей зарегистрировались на выборы. И толстый журнал набили невыполненными заявками от районных выборных руководителей, в которых сообщались номера регистрационных карточек избирателей, одолженные в других регионах. Хьюга нанял еще одну иностранку, чтобы разобраться с проблемой, но она ненавидела монотонность работы и не очень хорошо справлялась с технической частью. Я считался руководителем, но не знал всего, что происходило. Как я мог знать? Однажды после обеда одна из местных, которая изучала математику в Москве и могла объясняться по-русски с Хьюга, попыталась вычислить номера, которые нужно было присвоить карточкам определенного округа, и не смогла этого сделать. Она попросила Хьюга помочь, и тот послал за мной. Как всегда, я носился, помогая 80 операторам, и оставил записку о проблемных карточках, технику дневной смены. Хьюга настаивал на том, что я должен решить ее проблему прямо сейчас. «Да», — подумал я, — А почему бы мне не вычислить правильную траекторию полета космического корабля прямо сейчас? Я вернулся к своей обычной работе. Хьюго взорвался, остановил все, и, несмотря на то, что ему было предельно трудно держать себя в руках, провел следующие два часа, пытаясь научить меня, как посадить космический корабль, то есть редактировать внутренности базы данных. Но даже он не смог найти правильную траекторию полета, и мы отказались от этой идеи, оставив все инженером-программистом. Потом мне пришлось еще два часа разбираться с проблемами, которые меня ждали за столом руководителя. На следующий день я рассказал инженеру о том, что произошло. Рави сделал вывод, что наш капитан зашел слишком далеко, и что он, Рави, не хочет, чтобы кто-либо, даже Хьюга. Лез в базу данных. Я согласился с Рави. Наступило подходящее время для того, заключил я, чтобы служащий низкого ранга, просто волонтер, спрыгнул с корабля. Всегда лучше уйти самому, чем ждать, пока тебя вынесут. Я обратился к директору офиса волонтеров ООН с просьбой о переводе в другое подразделение юнток. Ей приходилось общаться с Хьюга, и мне не нужно было объяснять ей причину. Хьюго равнодушно отнесся к моему решению об уходе, но когда он понял, что я действительно решил уйти, то вдруг вспомнил про свое старое европейское воспитание. Пожал мне руку, пожелал всего хорошего и стал называть меня мистер Р. Что делать дальше? К этому времени я уже знал многих людей в юнток. Некоторые не забыли, как несколько месяцев назад я пропустил ланч, или остался после работы, чтобы им помочь. Я оповестил всех, что ищу работу. «Нет проблем», — сказали они, — «будешь нам полезен». Поразмыслив, я задумался о новой должности. Не стать ли мне инструктором? Буду обучать людей, желающих через пять месяцев работать на избирательных участках. Моя новая начальница Джуди Томпсон, канатка. Была одной из двух женщин, занимавших высокие посты в юнток. Джуди сказала, что работа начнется в середине января. Мне это подходило.